Глава 74. Когда Оля открыла глаза, она сначала не поняла, где находится. Над головой девушка увидела незнакомый потолок и люстру, но когда стала осматриваться вокруг, натолкнулась на знакомое лицо. Черные мужские глаза внимательно и задумчиво разглядывали ее. «Мирук, что случилось, где я? Мы в гостинице. Лицо Оли вспыхнуло и вытянулось. И целовались всю ночь, мурлыкнул мужчина. Оля промолчала, тут же вспоминая прошедшую ночь с подробностями. А вспомнив, поняла, что смущена. Дотронулась кончиками пальцев до исцелованных и припухших губ. «А потом...» Еле слышно поинтересовалась она, прислушиваясь к своим ощущениям, болит ли тело. Скосила глаза вниз. Одежда была на ней. Осторожно подняла взгляд и натолкнулась на теперь уже веселые глаза мира. «Потом...» Протянул он загадочно, хитро улыбаясь. К сожалению, ничего не было. А почему... <хм> Я не воспользовался случаем? Можно и так сказать. Дай подумать. Мирук состроил серьезное лицо. Может быть, потому что ты нужна мне не на одну ночь, а навсегда? Навсегда? Но... Разве это действие ночи красных полумесяцев? Ты ночью рассказал об этой волшебной ночи? Уверен, что и через три дня я не изменю своего решения. Мужчина медленно наклонился. Он видел, как за ним наблюдали из-под ресниц, затаив дыхание. Он замер на мгновение, а землянка не выдержала и сама подалась навстречу, обнимая его за шею. Они снова долго целовались, не в силах оторваться друг от друга. — Оля, Оленька шептал Мирук, вдыхая запах девушки, который кружил голову, взрываясь лицом в растрепанные волосы. — Ты самая замечательная! — Надо же! — Правильно имя уменьшил! — удивленно подумала девушка. — Выходи за меня. После помолвки. По-настоящему. Предложение было сделано глухими рваными фразами. Оля уставилась на русфийца, ставшего вдруг серьезным. — Мне все равно, какая у тебя магия. Я люблю тебя. По-моему, я влюбился еще во время нашего первого брака. Мне было плохо после твоего ухода. Миру класково оглаживал девичьи скулы, оглаживал губы и не отрывал пристального взгляда от растерянных глаз и намерянки. То есть ты когда позвал меня путешествовать? Нет, тогда я еще не понимал до конца знал только что без тебя мне плохо а наше путешествие помогло разобраться в себе в своих чувствах и желаниях взгляд землянки стал смущенным а ведь она тоже влюблена теперь она отчетливо понимала это но влюблена ли она настолько чтобы остаться в чужом мире и выйти за него замуж как он того хотел мирук правильно понял ее смущение улыбнулся мягко понимающе не показал как подобная реакция неприятна ему а ее нерешительность задевает. «Не отвечай сейчас», — прошептал он, наклоняясь к девушке. «Пройдут три дня, и я снова спрошу у тебя». У мужчины мелькнула мысль, что если Оля скажет «нет», то он все равно не отпустит ее в другой мир. Не настолько он благороден. Придется любимую девушку насильно удерживать в Вэлли, потому что без нее он просто сдохнет. Но потом пришла совершенно отчетливая мысль, что именно с этой девушкой так нельзя поступать. Она его возненавидит и снова что-нибудь предпримет, чтобы освободиться. Отношения нужно строить на доверии и взаимоуважении, как с отцом. После ночи красных полумесяцев только через неделю Мирук объявился в замке Дарвиков. К его удивлению, владыка Русфи не одобрил его выбор невесты и не поддержал. Против самой помолвки я не против, я разговаривал с Мортимером, он прав. Но жениться? Эта девушка не та, которая тебе нужна. Из-за магии темных я бы принял ее. Но теперь она тебе зачем? Тебе нужна мягкая и покладистая жена, а не дерзкая и языкастая, как эта иномерянка. Пусть уходит в свой мир, а ты найдешь себе более подходящую девушку. Я сделал свой выбор, отец. Один раз она уже бросила тебя. Ты хочешь ощутить это и во второй? Твой выбор нелеп. Если Оля сама примет решение остаться со мной, то все будет хорошо. Отец скептически посмотрел на любимого сына. Пока внучку Мортимера будет все устраивать, у вас все будет хорошо. Но как только что-то пойдет не так, например, погладишь ее против Шорстки, Эта девица вильнет хвостом и уйдет в свой мир, где ты ее никогда не достанешь. А ты сдохнешь от тоски по ней. Мирук знал, что Оля ждет его. Уже приезжали гонцы от лорда Дарвига справляться о его здоровье. Но он как мог тянул день, когда должен задать вопрос любимой девушке. Ты выйдешь за меня замуж? По-настоящему, без фарса. Слова отца посеяли зерна сомнения, и теперь он не был уверен в согласии. И не был уверен в своей адекватной реакции, если услышит отказ, понимая, что только эта девушка ему нужна, несмотря ни на что. Оля встретила его бледная, с усталым лицом и тоскливым взглядом. Она не бросилась к нему на шею, спрятала руки за спину, заметно волновалась. Внутри у Мирука все похолодело. Не выглядела его девушка счастливой и влюбленной, решившейся ради любимого оставить прежний мир. Мирук задал вопрос, ради которого и приехал. Внешне он оставался спокойным, но на девушку не смотрел, изучая в окне мощное раскидистое дерево. «Да», просто, — просто ответила Оля за прошедшее время так истосковавшаяся по нему, что готова была и на луну за ним полететь, не то что остаться в Элии. Когда Мирук посмотрел прямо на нее, его взгляд оставался все еще нечитаемым. Только колтарю меня должен повести отец. Оля повела худенькими плечами. Он всегда мечтал об этом. А еще я не представляю реакцию родителей, если жрецы откажутся нас поженить, а Бог нас не благословит. Ведь ты поэтому и искал темную Нернесу. Ты и права, позволь сначала мне кое-что проверить. Кое-что оказалось экспериментом по надеванию на запястье Оли браслета темного Нарнеса, который в этот раз не защелкивался даже на десятый раз и свободно спадал с руки. — Что и требовалось доказать, — горько усмехнулась девушка. — В этот раз она мечтала, чтобы браслет защелкнулся. — Тогда сделаем следующее. Мирук осторожно привлек любимую в объятие. Проведем все, как положено, по древней традиции Эли Сначала возьмем благословение у старших в роду, у твоего деда и моего отца. Осуществим помолвку. Тихо, мирно, скромно. Затем обратимся к жрецам, которые проведут обряд обещания верности, благословляя на брак. Жрецы скрипят перед Богом наши взаимные обещания. Там же в храме обратимся к Богу. Если Он благословит нас на обряде обещания то не отвернется и в день бракосочетания. Заручившись благословением старших в роду, жрецов и бога, мы назначим день свадьбы и приведем твоих родителей». «Мне нравится ход твоих мыслей», — с видимым облегчением прошептала Оля. «И знаешь, мир, я очень соскучилась по тебе». «Я все равно больше», — шепнул русфиец в желанные губы, чувствуя себя самым счастливым мужчиной в Элии. Но поцелуй доказал им что соскучились они одинаково. Через несколько дней в главном храме Элии перед жрецом стояли Оливия Дарвик в платье из тонкой струящейся ткани лазурного цвета, с распущенными волосами, украшенными разноцветными цветами, и Миру Каринский в строгом темном костюме, в белоснежной рубашке, тоже с распущенными волосами. Герцог Дарвик и владыка Аринский стояли за их спинами. У обоих глав семейств выражение на лицах было настороженным. Они знали, что расслабляться рано. От парочки, стоящей перед алтарем, чего угодно можно ожидать. Также в храме присутствовал лорд Николас Червинг с Элией. Больше никого на таинство не пригласили, сделав обряд закрытым. Последние слова главного жреца отзвучали. Оля и Мирук три раза обменялись кольцами обряда обещания. Все присутствующие замерли и затаили дыхание а в ответ тишина. Никаких волшебных татуировок. Знак того, что бог Гийот услышал влюбленных и благословляет обряд обещания, проведенный в его храме. Кольца обряда тоже не посветлели, как положено. Поэтому главный жрец храма торжественно и немного напряженно повторил «Великий и добросердечный бог Гийот, благослови кольца обряда обещания» венчающие безымянные пальцы двух магов, темного Нернесса и Нернессы. Одари их своей благодатью, чтобы они увидели твою щедрость. В третий раз жрец произнес те же слова, а в ответ снова тишина. Что и следовало ожидать, пробормотала под нос Оля, не сдержав разочарованного вздоха. Мирук ничего не сказал, только плотнее сжал челюсти и крепче ухватил тонкие пальчики невесты, доверчиво лежавшие в его руке. «Я достучусь до него. Чего бы мне это ни стоило. Верь мне». Они снова полетели к главному храму, и с этого дня вдвоем каждый день посещали храм. Сначала Мирук просил благословения, приносил жертвы, потом уговаривал, в итоге стал ругаться и требовать, и возмущенные жрецы перестали пускать их в храм. «Я его достану», цедил недовольный русфеец. «Он упрям я еще упрямее, и с мором его возьму». Они стали посещать другие храмы и уже там обращаться к Богу Гиюту. «Когда-то ты очень любил пра-пра-пра-бабку моей невесты. Сделай исключение для потомка той, что когда-то любил, и благослови наш обряд обещания верности». Но проходил день, второй, третий, а кольца на пальцах не светлели, татуировки не появлялись. Мир укомрачнел все больше. Олю охватывала тоска. «Ты же все можешь, ты бог!» Не успокаивался русфийц в новом храме, уже не преклоняя колени перед статуей бога, а стоя перед ней в полный рост, с возмущением сжимая кулаки. «Мир, у нас на земле, если двое любят, то не обращают внимания на все эти обряды», успокаивала Оля любимого мужчину. О мнении родителей она старалась не думать. У нас тоже есть обряд обручения, обряд бракосочетания. Но в основном двое, которые хотят пожениться, просто идут в специальные органы, расписываются в документах и... все. А многие живут вместе и без этого. «Здесь не твой мир», — возражал русфиец, с нежностью заглядывая в глаза девушки, благодарной за ее слова. «Вэлли, тебе не дадут спокойно жить в статусе любовницы. Да и я никогда не оскорблю тебя подобным предложением». Однажды Бог приснился миру, и сон был очень похож на явь. «Перестань с утра до вечера меня донимать и упрекать, русфиец, а то заберу тебя к себе. Здесь такие упертые очень нужны». «Обойдешься. Пожил в свое удовольствие, дай пожить другим», — гневно и вызывающе возразил Мирук. «Ты же помнишь, как был влюблен в Эннели Дарвик. Я не меньше люблю ее внучку. А ты нахал темный». Холодно ответил бог. «Эннелли? Кто такая?» «Та, ради которой ты за одну ночь изогнул все стволы деревьев, в Эли. «А, эта красавица попортила мне много крови!» Задумчиво протянул Гиот. «Пока я добился ее взаимности, чуть не посидел». «Боги не сидеют», — заметил русфиец. «Это смотря с кем их судьба сводит», — усмехнулся Гиот. «Тогда ты должен понять меня». Я люблю ее внучку, которая не менее упертый характер. Один раз она уже бросила меня, избавилась от брачных уз. При этих словах русфийца бог Гиот некрасиво присвистнул. «Теперь нам нужно твое благословение, потому что я темный нарнес, а она только обычная Нернеса». «Хм. Но ты должен жениться на темной». «Постой». Гиот нахмурился. «Твоя невеста уже была темной?» «Да. Она же сама...» Бог вдруг расхохотался, достаточно насмешливо хмыкая, а Мирук терпеливо ждал, когда тут успокоится. «Сама отказалась от магии, а теперь хочет за тебя замуж?» Некрасиво скривился Бог. «Она сумасшедшая, ты знаешь это?» «Это не так», — спокойно возразил Мирук. «Тогда у нее были причины для отказа от магии. Ой ли! «А как зовут твою странную девушку?» «Оля Романова. И имя у нее странное. Она из другого мира». Ну и угораздила тебя влюбиться, русфиец. В бывшую жену без подходящей магии из другого мира», — усмехнулся Бог. «Постой. Ты же сказал, она внучка Эннели?» «Внучка. Только это долгая история. У меня много времени. Рассказывай». Мирук стал рассказывать. Бог с большим интересом слушал его историю, временами прерывая восклицаниями. Под конец рассказа Гиот задумчиво проговорил. «Не нравится мне твоя девушка. Вылитая прабабка. У нее такой же вредный и упрямый характер. Пусть уходит в свой мир, а ты найди себе другую невесту». Сказал и исчез.